Не шампанское. Когда я добежал до магазина, там распахнулась дверь, и на улицу выскочила бурая крыса, будто за ней гонится черт. Примерно так оно и было. Фурия с двухцветными прядями визжа гналась за Рокетом по пятам, пытаясь огреть его бейсбольной битой. «Проклятый паразит!» Из магазина в Рокета полетели пустые бутылки из-под лимонада и разбились о землю. Осколки летели во все стороны, словно прозрачные ножи. «Черт побери! Они здесь и в самом деле не любят грызунов!» пропыхтел Рокет. «Помоги мне скорее, а то они меня прикончат!» «Вам помочь?» спросил я женщину и будто невзначай загородил ей путь. «Что случилось?» «С дороги, идиот! Сейчас я догоню эту тварь!» «Какую тварь?» Я повернулся, озираясь, причем так неуклюже, что женщина налетела на меня, и бейсбольная бита со стуком упала на землю. На меня обрушился град проклятий, и это дало Рокету возможность смыться в придорожные кусты. Десять минут спустя, когда сотрудники магазина подостыли и подмели стекло, я подобрал нового друга и запихал в рюкзак. Это оказалось нетрудно, потому что после пережитого ужаса он обмяк, как тряпка. «Спасибо, дружище!» — прокряхтел он. В туалете бургерной Рокет превратился обратно, и на пути к его дому мы, наконец, смогли поговорить. «Как только ты ушел, тот тип сразу начал, как сумасшедший, вбивать покупки в кассу!» — рассказал Рокет. Хотя ни одного покупателя не было. «Чего? Это еще зачем?» «Ну ты и наивный. Отмывание денег!» Они проворачивают грязные делишки, а потом делают вид, будто заработали деньги честным путем, в магазине. «Что еще?» — спросил я. В горле у меня пересохло. На лице Эдварда Олбрайта, по кличке Рокет, появилась широкая ухмылка. А потом тот тип сказал, «Брэд сообщил мне подробности сброса следующей партии». «В следующий вторник, в полночь». А женщина спросила, «Сколько бочек на этот раз?» А тип ответил, «Восемнадцать. С трудом поместится в грузовик». А женщина ему, «Знаешь, что там внутри на этот раз, калиб?» А тип засмеялся и ответил, «В любом случае, не шампанское». И что в прошлый раз дрянь воняла средством для мытья сортиров и наверняка как следует прочистила глотку чертовым аллигатором. Я молча уставился на него. У меня просто в голове не укладывалось. «След, над которым мы прикалывались, и на который я меньше всего рассчитывал, оказался верным. Мы наконец-то вышли на этих гангстеров». «Это те самые негодяи, которых мы ищем!» Я так разволновался, что понятия не имел, куда мы идем, и ничего вокруг не замечал. «Этот Брэд, по-видимому, босс, но и Калеб, и та женщина тоже в этом замешаны. Они назвали место, где хотят выгрузить бочки?» «Нет», — Рокет скривился. «Значит, эти сведения тебе мало чем помогут?» «Еще как помогут! Спасибо, это просто супер! Мы наконец-то продвинулись!» Я буквально парил над асфальтом. «Надо срочно рассказать остальным! Шарри и Джаспер разочарованы не будут, наоборот!» «Интересно, как вы этим воспользуетесь?» — пробурчал Рокет. «Поможешь мне в следующий выходной разыграть сестер?» «Конечно!» — с отсутствующим видом пообещал я и попрощался с ним. Я не мог дождаться, когда дядя отвезёт меня обратно в школу. Но у Джонни были плохие новости. Мне так и не удалось найти нам квартиру. Может, к следующим выходным получится. «Ладно», — сказал я. Ночевать в кладовке женщины, которая при виде любого пятнышка впадает в истерику, приятного мало. Но уже скоро я вернусь в свою хижину на пляже. И, может, даже смогу показать её вечером родителям. Я вдруг страшно разнервничался. «Встретимся ли мы сегодня? Приедут ли они?» «Волнуешься?» — с улыбкой спросил дядя Джонни, одной рукой ведя нашу старенькую колымагу по шоссе. «Надеюсь, они все-таки объявятся. Они тебе больше ничего не писали?» Я проверил почту на телефоне. «Нет ничего». Когда мы прибыли в Голубой Риф, я так радовался возвращению, что готов был обнять каждую пальму. Парковка была почти пустой, наверное, родители еще не приехали. Джаспер уже ждал меня и бросился мне навстречу. «Тьяго, ты что-нибудь выяснил?» Я огляделся, чтобы убедиться, что поблизости никого нет, особенно Эллы и ее прихвостней. «Много всего! Я тебе все расскажу, только пусть Шарит тоже послушает!» шепнул я ему. Дядя Джонни отправился в столовую чего-нибудь попить, а мы с Джаспером пошли в лагуну, и я еще издалека услышал радостные щелчки и писк дельфинов. Я вдруг почувствовал, что и секунды больше без шаря не вынесу. Я разулся, сунул телефон в обувь и по колено вошел в море, не обращая внимания на намокшие шорты. Как приятно ощущать кожей воду! Шаре подплыла ко мне, разглядывая меня веселыми темными глазами, и потерлась о меня большим серым телом. Я погладил ее по спине, а она подцепила меня плавником и утащила в лагуну. — Расскажи, что ты выяснил! — попросила она. Ее друзья-дельфины составили нам компанию, скользя рядом по волнам. Джаспер в облике маленького четвероногого пассажира балансировал на спине Ноя. Я шепотом пересказал друзьям наши с Рокетом приключения у Лидии Ленокс и в «Свит Кинге». «О, это так океанисто! Теперь нам известно намного больше!» — возликовала Шарри. Так тихо, как только можно. «В «Свит Кинге? А ты думал, это ложный след! И еще шутил про гангстеров и конфеты-шипучки. Видишь, надо было меня слушать. Я с самого начала в это верил!» — радовался Джаспер. «Ладно, признаю, что был дураком», — покаялся я. «Но теперь ты однозначно герой дня», — сказала Блю и тоже подставила мне спинной плавник. Теперь я скользил по воде между двумя дельфинами. Классное ощущение, особенно учитывая, что раньше Блю меня боялась. Может, сейчас ей не так страшно, потому что я в человеческом обличье. «Хм, если мы знаем только время, но не знаем место, мы не сможем помешать им вылить отраву». Джаспер вдруг перестал радоваться. «Значит, надо расследовать дальше», — беспомощно сказал я. «Может, найдем новую зацепку? До вторника еще есть время». «Тьяго!» — окликнули меня с берега. «Твои родители приехали, идешь?» Мое сердце готово было выпрыгнуть из груди. «О, твои родители? Здорово!» Шарри описала дугу и прибавила темп, чтобы поскорее доставить меня на берег. Меня захлестнула волной, и я с трудом удерживался за ее жесткий плавник. Снова почувствовав под ногами землю, я пошлёпал на пляж. Там, насквозь промокший, влипнущий к телу футболки и шортах, с которых капала вода, я стоял перед двумя людьми рядом с дядей Джонни и белоголовым орланом, сидящим поблизости на суку. Ага, мистер Кристал тоже здесь. Первой мне бросилась в глаза невысокая стройная женщина, выглядящая довольно элегантно в сине-стальном дизайнерском платье. Её кожа была немного темнее моей, но её ярко-голубые глаза показались мне знакомыми, потому что я каждое утро видел их в зеркале. У матери были красивые резко очерченные губы, чёрные волосы до плеч и грациозная походка, как я отметил про себя, когда она шагнула мне навстречу и протянула руку. «Айрис Андерсон», — с улыбкой представилась она. «Во втором обличье — синяя акула». От её холодного шарма у меня пропал дар речи. «Смогу ли я когда-нибудь назвать её мамой?» «Маловероятно». «Привет, Ягу. Я Скотт Андерсон», — представился мужчина рядом с ней, который был выше нее на полголовы. Белый, со светло-каштановыми волосами, посидевшими на висках. Костюм, похоже, сшит на заказ. «Привет!» — выдавил я, все еще не в силах поверить, что впервые вижу родителей. Скотт протянул мне большой пакет, полный, как оказалось, копченой рыбы, крекеров, питьевых йогуртов, маршмеллоу и других гостинцев. Пара мелочей, если вдруг твой аппетит превзойдет школьный паёк. «Кстати, не хотите пойти в столовую?» — предложил со своей ветки Джек Кристал. «Там вы сможете спокойно поговорить, пока не начался ужин». Скотт искоса взглянул на жену. Когда Айрис кивнула, он сказал. «С удовольствием». «Я сейчас приду! Только быстренько переоденусь!» — крикнул я, схватил кроссовки с телефоном и пакет с гостинцами и побежал к хижине. «Хорошо, что я ненадолго остался один, чтобы успокоиться. Может, сейчас я узнаю, почему эти люди бросили меня во младенчестве». «Надеюсь», — подумал я, стягивая мокрую футболку.